Глава шестая. Интересно. Подошедший к путеводному камню Алёша пробежал глазами по выцарапанному тексту и задумчиво посмотрел на своего фамильяра. "Топтыгин считается за коня?" "Вру!" обиженно рыкнул Топтыгин. "Вот и я думаю, что нет", покладисто согласился Алёша. "А ты что думаешь, муром?" "Я думаю, если свернем направо, встретим очередные проблемы". «Да и потом видишь, какая дорога протоптанная!» «Вижу!» — кивнул Алёша. «Только про коня непонятно. Да сидит там еще один соловей-разбойник или, ну не знаю, Тугарин-змей, к примеру. В общем, намек на то, что битва нас там ждет. И непростая. Возможно, Алёша подошел поближе к путеводному камню и подковырнул его трофейным кинжалом. А возможно и нет. Ставлю на то, что эта фраза имеет не буквальное, а метафорическое значение. «Тебя что, добры не покусал?» — хмыкнул Муром. «Или Репсак? Я думаю, там разбойничья делянка Соловья находится. Поэтому и дорога такая протоптанная». «Ну а что?» — Алеша и не подумал смущаться. «Сам посуди. Конь — это олицетворение старого жизненного пути. Работа твоя или, ну не знаю, выбранный класс». «Может и так», — не стал спорить Муром, «но я ставлю налоговых разбойников». «Да есть там логово, есть», — согласился Алеша. «И гоблины, скорее всего, там же». «Но зато награда будет такая, что вся твоя жизнь поменяется». «Да и меня моя жизнь вроде как устраивает», — прогудел Муром. «А про левую тропу что скажешь?» «Быть голодну да холодну», — усмехнулся Алеша. Эта тропинка нас рано или поздно выведет обратно в пограниче. Видишь, дорога в сторону уходит. Согласен, кивнул муром. Тоже так думаю. Выходит, центральная только остается. Ага, так где убиту быть, подтвердил Алеша, упрямо работая кинжалом. Что ты там делаешь? Нахмурился Муром, которому не очень-то нравилось предсказание путеводного камня. Сам посмотри. Алеша отошел в сторону и постучал кинжалом по выцарапанному посланию. «Не находишь, что это какой-то несерьезный дорожный указатель?» «Отойди-ка», — прогудел Илья, доставая свой меч. Алеша плавно перетек за спину друга и муром ударил. «Дзанг!» Меч с гудением отскочил от камня, но сила удара была такова, что валун посыпался. Во все стороны полетела каменная крошка посыпались крупные обломки, а в следующий момент вокруг путеводного камня образовался кокон из тьмы. Алеша вскинул появившийся в руках лук, муром замахнулся мечом, но топтыгин опередил богатырей. дохну жаром и массивная фигура огненного медведя влетела в облако тьмы. Богатыри и рады были бы помочь, но топтыгин двигался столь быстро, что не было ни единой возможности выстрелить или ударить так, чтобы его не задеть. Тьма принимала образ то мерзких щупальцев, то паучьих лап, то обрывков сгнивших бинтов, всеми правдами и неправдами стараясь спеленать Алешиного фамильяра. Топтыгин же громогласно рычал и орудовал передними лапами. Он не просто вырывал из тьмы куски, он их мгновенно сжигал, топтал и рвал. Как бы ни старалась тьма, силы были неравны и спустя какую-то минуту Топтыгин довольно заревел, а вокруг него разошлось кольцо истинного огня, сжигая оставшиеся клочки тьмы. «Силен!» — протянул Муром, с уважением глядя на довольного медведя. «Мужик!» — согласился Алеша. «Ро!» Победно прорычав, Топтыгин отошел в сторону, и глазам богатырей явился белоснежный дорожный камень. «Хотя камнем его назвать язык не поворачивался, скорее обелиск!» «Снежный мрамор!» — охнул Муром, который постоянно держал руку на пульсе торговых операций Вовочки. «Это же бесценная штука!» «Да плевать!» — отмахнулся Алёша. «Смотри лучше, что здесь написано. Три ветви сольются воедино после бегства бесовского, и единое древо будет. И ниже смотри, ниже!» Расправив крылья, он с друзьями на защиту мира воспарит. «Все, читай!» «Ты тоже читай!» Возмутился Муром. Горло уже пересохло. Алеша согласно кивнул, не отрывая взгляда от обелиска. На белоснежном мраморе одно за другим проступали не то сообщение, не то подсказки, не то предсказание. Диадему примет претендент и врата откроются всем. «Дракон покажет золотые клыки, и все пожалеют, что на него напали». Надписи, появляясь, держались на обелиске несколько мгновений, после чего исчезали. А еще они, по-видимому, чем-то отличались, поскольку сначала светились серебряным светом, но после небольшой паузы пошли золотистые. Грядут тяжелые времена, воины маг проиграют, и лишь учитель сумеет встать на пути. Стальная поступь заставит содрогнуться живых и мертвых хвостатых и крылатых. Магия спасует пред памятью и верой, и целые поколения прозреют. Оранжевый сменится бордовым, и тысячи миров изменят свой путь. Живые позавидуют мертвым, если породнившийся со смертью не сумеет найти баланс. Все, выдохнул Муром, следя за тем, как светящиеся золотом пророчества истаивают в воздухе. Закончились. «Закончились», — завороженно согласился Алёша. «Как думаешь, что это было?» «Не знаю», — честно ответил Муром. «Я только первое сообщение понял». «Это, которое про три ветви?» — прищурился Алёша. «Думаешь, про Горыныча?» «Может, и про Горыныча, Илья пожал плечами. Но я почему-то про нас троих подумал». «Единое древо звучит не очень», — усмехнулся Алёша. «Да и потом с нами нет Добрыни». «Чем раньше доберемся до Хрустальной горы, тем быстрее узнаем, как у него дела». «Тоже верно?» — согласился Алеша. «Значит, вперед?» «Только вперед!» — поддержал его Муром. «Ро!» — даже Топтыгин и тот согласно заревел, всем своим видом показывая, что готов идти. «Ну и пошли!» — Алеша смело шагнул на поросшую травой тропинку. «А с этими предсказаниями потом как-нибудь разберемся!» Муром с Топтыгином последовали за ним, но стоило богатырям и огненному фамильяру пройти несколько метров, как по тропинке прокатилось легкое дуновение ветра, а где-то вдали послышался звук рвущейся струны. Что это было? В руках Алеши тут же появился лук, и эльф принялся озираться по сторонам в поисках потенциальной опасности. «Кажется, я знаю», — прогудел Муром, оборачиваясь назад. Там не оказалось ни белоснежного обелиска, ни перепутия, ни даже покрытой пеплом поляны, только такая же заросшая травой тропинка. «Теперь точно вперед», — хмыкнул Алеша и, посторонившись, пропустил фамильяра. «Таптыгин, с тебя разведка, идешь в авангарде. А ты, у нас Ариргард, с тебя защита тылов. А ты?» — усмехнулся Илья, сжимая в одной руке меч, а в другой кристалл хрусталя. «А я главная убойная сила», — заявил Алёша. «Любого стрелами нашинкую». «Любимый город может спать спокойно, да», — хохотнул Муром, ступая за другом чуть ли не след вслед. «Спать не надо», — не согласился Алёша. «После смерти отоспимся». «На встречу с которой, если верить предыдущим каракулям, мы и идём». «Не будь пессимистом, Муром», — Алёша бодро шагал по заросшей тропинке, не забывая прислушиваться к доносящимся из дремучего леса звукам. «Лучше расскажи, что тебе привиделось, когда в отключке лежал». «А с чего ты взял, что мне что-то привиделось?» «Да ты так вздрогнул, будто тебя током дернуло. Явно опять летал над свободными землями. Угадал?» «Почти. Муром немного помолчал, собираясь с мыслями. Там странная ситуация получилась. Удиви меня, брат». «Соловей так сильно своим свистом по мозгам дал, что я вообще вкус к жизни потерял и волю. В общем, если б не она, кончился бы Илья Муром». «Она это кто?» – тут же насторожился Алеша. «А вот непонятно», – Муром на ходу пожал плечами. «Но то, что это была она, точно. Причем, как мне кажется, это кто-то не местный». «Не местный ты имеешь в виду, не игровой персонаж?» – уточнил Алеша. «Да какая это игра?» «Это понятно», — прервал друга Алёша. «Но давай пока не будем спорить насчет классификации». «Да, Алёш», — Муром бросил в спину Алёше недовольный взгляд. «Думаю, что это был не игровой персонаж». «И почему ты так думаешь?» «Потому что она спросила про Маринку и Машеньку, и про Вовочку знала». «Ни о чем не говорит», — тут же отреагировал Алёша. «Фортуна тоже много что знает». «Это когда же ты с ней успел пообщаться-то?» – удивился Муром. «Неважно, судя по залевшим кончикам ушей, Алеша смутился?» «Было дело. И все же», – заупрямился Муром. «Насколько реально залезть мне в голову из Реала?» «Абсолютно нереально», – отрезал Алеша. «Максимум, что можно сделать из Реала, это погрузиться в игру, прокачаться до Грандмастера Ментала и только потом залезть тебе в голову. «То есть все же возможно?» «Муром, брось!» Алеша, повернувшись через плечо, кинул на друга усталый взгляд. «Сам посуди, кому то нужен?» «Шпионом Бадана», предположил Илья. «И стал бы он тебе помогать?» Резонно возразил Алеша. «Нет, брат, ты кому-то нужен, и этот кто-то хочет, чтобы ты прошел сквозь эту чертову чещебу. «Звучит логично», вынужденно признал Муром. Вот только кто это и что ей от меня нужно? Учитывая, что ты услышал голос, находясь фактически между жизнью и смертью, есть у меня догадки на ее счет. Не томи, Алеш. Муром закатил глаза. И давай без угадаек. Ну, сам подумай, усмехнулся Алеша. Меч-кладенец, Горыныч, Соловей-разбойник. Мне продолжать ассоциативный ряд? Ега, удивился Муром. Да ладно. «Заметь, брат, это всего лишь предположение», — тут же отреагировал Алёша. «Может, тебе в голову кикима залезла или, ну не знаю, лягушка-царевна какая?» «Почему не Василиса Премудрая?» — машинально переспросил Илья. «Может, и Василиса», — покладисто согласился Алёша. «Главное, ты уловил. А тебе не кажется странным, что оно все вот так вокруг нас складывается?» Муром задал давно мучивший его вопрос. «Что, все?» – переспросил Алеша, хотя отлично понял, что имеет в виду его друг. «Ну, вся эта мифология», – Илья нахмурился. «Алеш, хватит голову мне морочить, ты прекрасно понял, что я имею в виду». «Я бы мог тебе сказать, что все это случайность», – Алеша замедлил шаг. «Но мы с тобой отлично понимаем, что это не так». «Не так», – согласился Муром. «Знаешь, раньше мне нравилась наша сложившаяся компания». Илья, Алеша и Добрыня, не дать не взять старорусские богатыри. Я даже гордился этим и старался соответствовать образу. И не только ты, Илюш, перебил его Алеша. И не только ты. Понятно, что к настоящим богатырям мы не имеем никакого отношения, но наша дружба, как бы так сказать, в общем, лично я начал стремиться соответствовать своим славным предкам, понимаешь? О да, Муром довольно улыбнулся. «Прекрасно понимаю». «Ну так и в чем тогда дело?» — хмыкнул Алеша. «То, что мы такие умные и красивые сошлись, это в каком-то смысле удача. Но ведь это случилось еще до второго шанса, так?» «Так». «Ну а когда мы зашли в игру, да еще с целью найти меч-кладенец, да еще и в нашем условно-славянском секторе...» «Так, Илюш, нам, богатырям, сам Бог велел со всеми этими легендами дела иметь». «Тут не поспоришь», — хмыкнул Муром. «Но все равно как-то уж слишком гладко выходит. Как говорил мой сидевший в тюрьме дедушка, в масть». «Гладко?» — удивился Алеша. «Это у нас-то гладко? Ты серьезно?» «Англосаксы свой экскалибур намного легче добыли. У них, к слову, тоже была соответствующая стилизация. Баньши, брауни, хоббиты...» «То есть игра подстраивается под игроков». Муром вычленил ключевую мысль. «Здрасте, приехали!» Алеша остановился и, повернувшись, посмотрел на Мурама. «Ты что, только сейчас это понял?» «То есть все эти индивидуальные и клановые квесты?» «Ну да», — Алеша покачал головой. «И если раньше за мысль о том, что это не просто игра, я мог вылететь со службы, то сейчас это подтвержденный факт. Ты и так вылетел», — напомнил другу Муром. Не вылетел, а меня ушли, тут же сморщился Алеша. Но это сейчас не важно. Важно, что все, что происходит вокруг, в рамках игрового сценария, нацеленного на что. В этом я и хочу разобраться, тут же посмурнел Алеша. Пока я знаю одно, земле совершенно точно угрожает опасность. Я лично видел, что вытворяли суперы. Да чего уж там, я смог призвать там вот этот вот лук. «Забыл упомянуть про тьму, который швырялся стальной пес, напомнил Муром. «Вот-вот», — кивнула Лёша, — «едем дальше». «Нашему миру угрожает опасность, второму шансу угрожает опасность. Другим мирам, судя по агрессивной политике, бездны и скверные тоже угрожает опасность». «Осталось понять, кто главный плохиш». «Именно», — вздохнула Лёша. И я очень надеюсь, что после закрытия квеста «Царь горы» и решения проблемы с нежитью Бадана, мы узнаем, кто это. Что ж, Муром еще раз прокрутил в голове услышанное. Тогда не будем терять времени. То-то же, повеселел Алеша. Не будем заставлять туда, мы чей голос ты имел удовольствие слышать ждать Ро! Богатыри, увлекшись беседой, совсем позабыли про Топтыгина, который призывно заревел у выхода из леса, который, к слову, появился слишком уж неожиданно. Оперативно протянул Алеша и, перехватив поудобнее свой лук, поспешил к Топтыгину. Муром, приготовившись на всякий случай к бою, двинулся следом. Добежав до огненного медведя, богатыри недоуменно переглянулись. Лес кончался резко, словно кто-то огромный разрезал его острым кухонным ножом. Вот только что находилось дальше, нельзя было рассмотреть из-за серой пелены, которая преграждала выход с тропы. «Идем?» – Алеша вопросительно посмотрел на Мурома. «Идем», – подтвердил Илья, выдвигаясь вперед. «Я танкую, Топтыгин», – богатырь посмотрел на медведя. «На тебе защита, Алеша». «Ра!» – «Прикрою», – пообещал Алеша, стискивая свой лук. «Тогда вперед!» – кивнул Муром. И немедленней секунды шагнул в серую дымку. Шагнул, чтобы в следующий момент оказаться на солнечной лужайке среди светлого соснового леса. Рядом появились топтыгины, готовые стрелять Алеша, вот только стрелять было не в кого. На лужайке, как и в округе, не было ни единой живой души, но Муром не спешил радоваться. Не понял юмора! прогудел богатырь, посмотрев сначала на свои пустые руки, затем себе на грудь. Его жутко дорогой составной доспех, как, впрочем, и меч со щитом, просто-напросто исчезли, оставив Мурома в исподнем, и не только его. Таптыгин превратился в обычного медведя, а Леша же оказался одет в стартовую одежду. Но самое главное, в руках эльфа не было лука-страш-леса.